Глава 74. Элен с трудом встаёт, в панике отскакивает на несколько шагов назад. Она снова ошиблась. Все её теории и предположения о Лукасе и Айзике оказались неверными. Её взгляд перемещается к верёвкам на руках и ногах Марго. На самом деле, её и не связывали. Узлы совсем слабые, достаточно просто дёрнуть, чтобы освободиться. Всё это, за подня. Это ты? Всё устроила ты? Элен с трудом произносит слова. Голова налилась свинцом и кружится. Марго не отвечает, просто смотрит на Элен пустым, непроницаемым взглядом. В груди у Элен набухает страх. Не осталось и следа оскованной, неуверенной в себе девушки, с которой она познакомилась всего несколько дней назад с Утулой и стыдящейся своего тела. Марго расправила плечи и стоит во весь рост, больше метра 80. Теперь хорошо видно, какая она мускулистая и сильная. Это же возможно, она могла это сделать. Могла похитить людей, убить их. Марго наклоняется и поднимает телефон, направляет фонарик Элин в лицо. Свет ослепляет и сбивает с толку. Где Уиль? Элин щурится, чтобы избавиться от тёмных пятен перед глазами. Да, наконец отвечает Марго. Это сделала я. Она говорит ледяным тоном и без эмоций, из голоса пропала вся теплота. Никто тебя не похищал, верно? Это была ловушка, как и сообщение от Лоры. Ты всё спланировала. Элин припоминает события последних дней, пытаясь найти соответствие. Сказала ли ей Марго хоть слово правды? Например, насчёт отношений Айзика и Лоры, ссоры Лоры и Лукаса, а она-то с такой лёгкостью поверила. Проглотила все байки Марго без единого вопроса. Марго верно интерпретирует её колебания и на её губах играет холодная полуулыбка. «Не волнуйся. Ты совершила ту же ошибку, что и все люди. Эго всегда побеждает. Эта слабость присуща любому. Желание быть самым лучшим, стать героем и всех спасти. Вот почему ты выбрала такую работу». Несмотря на сильное потрясение и страх, Элин начинает злиться. Да как она смеет судить, говорить об Бэллин, как будто её знает. Марго продвигается на шаг ближе. Элин наконец замечает нож в её руке, лезвие сверкает под лучом фонарика. Спину Элин щекочет струйка пота, медленно стекающая между лопатками. Мысли скачут: где Уилл? Куда же он подевался? Не понимаю, пытается потянуть время Элин. Зачем всё это? «Ради правды», — отвечает Марго механическим, как у робота, голосом, — «это место проклято. Его нельзя было снова открывать. Она делает ещё один шаг вперёд и оказывается всего в нескольких сантиметрах от Эллен. Прости. Я не планировала тебя втягивать». Эллен каменеет. Будничность и равнодушие тона Марго даже в такой напряжённый момент наводят ужас. Она говорит холодно. и механически. Элин всего лишь препятствие, которое нужно устранить. Не нужно, Морго, не нужно калечить ни меня, ни кого-то ещё. Давай закончим с этим прямо здесь. Но Морго, как будто её не слышит. Одним плавным движением она поднимает руку, занося нож повыше. Её лицо всё так же бесстрастно, она действует словно робот. Теперь ничто её не остановит. Элин отскакивает, глотая ртом воздух, голова начинает кружиться. Пожалуйста, Морго, не надо. Марго резко и решительно бросается вперёд, нож прорезает воздух. Элин уворачивается, и нож едва не касается её лица, но это не останавливает Марго. Она летит вперёд как на пружине, сокращая пространство между ними, и тут появляется Уилл. Прыгнув на Марго, он сшибает её в сторону. Телефон падает из руки Элин на пол, и на этот раз они погружаются в полную темноту. В тишине Элен слышит жуткий грохот и глухой удар упавшего на пол тела. Потом раздаются звуки борьбы, какая-то возня и хмыканье, треск рвущейся ткани, затем протяжный стон и ещё один удар, уже тише, и как будто что-то скользит по полу. Через несколько секунд слышатся гулкие шаги в темноте и тяжёлое дыхание. От ужаса у Элен сердце уходит в пятки. Она тотчас понимает, что это шаги не Уила. Он бы не убежал. не бросил бы её. Внезапно её покидает вся решимость и охватывает всепроникающий страх. Уил пронзительно вопит она: "Ты меня слышишь?" Он не отвечает. Элин тут же понимает, что он просто не может ответить, не может. Только об этом она и способна думать. Он не может ответить. Марго была права. Элина хотела раскрыть это дело, потешить своё эго и тем самым втянула Уилова в опасную ситуацию. Элина пускается на четвереньки и шарит ладонями по полу в поисках телефона. Секунды тянутся бесконечно, складываясь в минуты, и наконец рука нащупывает пластмассу и обхватывает корпус телефона. Работает ли ещё фонарик? Она включает экран и нажимает на иконку фонарика. Вспыхивает свет. Элен тут же видит Уила примерно в метре от неё. Он лежит на боку, прижав руки к животу. Вокруг него какое-то тёмное пятно, тень. Но это не тень. В её груди разверзается бездна. Это кровь. Элен ползёт к нему, но останавливается. А если Марго ещё здесь, прячется где-то в темноте? Она обводит комнату фонариком, но никого не видит. Марго сбежала. На ватных ногах и руках Элин проползает несколько метров и останавливается рядом с Уилом. Уил, язык прилипает к нёбу. Я здесь, она кладёт фонарик на пол около него. Теперь Элин видит рану, узкий, глубокий порез в нескольких сантиметрах ниже пупка. Она зажимает рану трясущимися руками, пытаясь остановить кровотечение. Всё будет хорошо, Уил. Всё будет хорошо.